Глава двадцать первая. Маски сняты. Сонни торопился восстановить добрые отношения с Трафикантой и закрыть старые вопросы, чтобы освоить все причитающиеся богатства и, наконец-то, оправдать союз с местной семьей. У него были большие планы на будущее, в которых Флорида занимала центральное место. Сонни прилетел в пятницу, 24 июля, вместе с ники Санторой. Он тут же заставил Росси позвонить Бенни Хасику и организовать встречу на субботу, но не в Тампе, а в холлидей сони понимал, что они, страфиканты, представляют собой желанные мишени для врагов. Росси застал Хасика в клубе «Бейшер Кантри» в Майами. Хасик сказал, что постарается привести Санта в холлидей к пяти вечера в субботу. «В эти выходные мы рассчитывали выкачать из Сонни Сники максимум информации. За последние недели нам нужно было успеть сделать миллион мелочей, при этом оставаясь в образах и не раскрывая карт раньше времени. Теперь дело подошло к самому концу, и мы почувствовали себя питчерами во время последних, уже ничего не решающих, иннингов когда можно расслабиться и швырять мячи куда попало. Примечание. С подачи питчера в бейсболе начинается каждый игровой отрезок в периоде – ининги. Мы понимали, что больше никогда не увидим этих людей, поэтому старались выхватить напоследок любую информацию. Больше всего нас интересовали убийства, но рассказы про любые другие темные и незаконные дела тоже вполне нас устраивали. После этих выходных эта операция уходила в историю, поэтому уже никто не боялся перегнуть палку. Мы усиленно принялись создавать нужное настроение для душевных разговоров, В пятницу вечером мы потащили всех на ужин в ресторан «Папос», затем заглянули в несколько ночных заведений. Нам удалось побывать на выступлении какого-то комика в одном из отелей «Клируотер Бич», потом мы вернулись в клуб и зажигали до шести утра. Гости остались довольны, но дела никто не обсуждал. Трафиканты и Хасик прибыли в мотель «Таитин» ровно к пяти вечера в субботу и направились прямиком в номер «Сонни». Через несколько минут они втроем вышли и спустились в кофейню при мотеле. Встреча продолжалась около сорока минут, после чего трафиканты с Хасиком пожали Соне руку и отбыли в Кадиллайке Санта. Сони пригласил меня и Росси в кофейню. Он был в полном восторге. Встреча прошла замечательно. Он сказал, что вручил две тысячи баксов трафиканта и еще тысячу Хасику в качестве компенсации всем людям, которые помогали нам на той злополучной ночи в Вегасе. Трафикант заверил, что полицейская облава — дело житейское. «В общем, отношения установлены», — радовался Соня. «Так, парни, теперь шевелите задницами, пора делать бабки, старик ждет результатов». Бинго, азартные игры, лотереи, собачьи бега, наркота. С поддержкой Санта-Трафиканты все эти мелкие гешефты превращались в грандиозные дела — Сони принялся покорять Флориду. Он был в таком отличном настроении, что решил закатить вечеринку в честь удачной встречи и перспектив, которые появлялись после этой встречи. Вечеринка плавно переросла в запой на все выходные. Сони с Ники просто отрывались, а мы усыпляли их бдительность и заводили разговоры на скользкие темы под самое утро, когда они уже ничего не соображали. две ночи подряд мы с ники санторой черном сони эдди шеенноном и тони росси напивались в клубе в пятницу мы почти не ложились в субботу мы не ложились вообще мы всячески старались вывести ники или сони на нужные темы но они упорно не желали обсуждать дела в ночь с субботы на воскресенье к затянувшейся вечеринке присоединились не только наши официантки с барменом но и девушки из других заведений поблизости а также несколько завсегдатов клуба. Под самое утро сони подцепил одну из официанток и уехал с ней в отель. Наступило воскресенье. До конца работы клуба и всей операции оставались считанные часы. Я потащил ники в соседний ресторан на завтрак. Росси с Шенноном специально замешкались, сделав вид, что им нужно заглянуть в кассу и помочь персоналу убраться. Когда мы с ники удалились, Росси объявил, что клуб закрывается на ремонт и отправил всех сотрудников в незапланированный двухнедельный отпуск. Мы с ники уселись в ресторанчике под названием «Удэнни». Времени было в обрез. Я решил пойти на пролом и выведать что-нибудь про убийство трех капитанов. Сперва я спросил про пару пропавших без вести парней из семьи Коломбо, чтобы зайти издалека. — Да, прикончили их, — охотно сообщил ники Они крысили бабки с наркоты, вместе с красным Соней. Не представляю, как вы разобрались с этой троицей. Ладно, Соня, но там еще счастливчик Филли был, и Большой Трин, — покачал я головой. Знаешь, Донни, я в жизни такого не видел. Большой Трин оказался огромным Трином. Когда ему выстрелили из дробовика прямо в пузо, то кишки на всю округу разлетелись. А с другими что в итоге? Позже поговорим, Донни. В закусочную вошли Шеннон и Росси. Я не мог подать парням сигнал, чтобы они убирались. Ники познакомился с Шенноном только позавчера, поэтому он тут же замолчал. Мы позавтракали и вернулись в Таити. Ники и Сони собрали чемоданы, после чего мы с Росси отвезли их в аэропорт. В машине Сони все уши нам прожужжал наставлениями о том, что пора плотнее работать с трафиканта, искать точки сбыта наркоты, раскручивать ростовщиков, устраивать покерные турниры, бинго и собачий бега. Вся эта канитель вскоре должна была закрутиться по Флориде. На полпути Никки вспомнил, что забыл свою синюю замшевую куртку в номере. — Донин, там в кармане лежит записная книжка с важными адресами. Будь другом, захвати куртку и вышли в Нью-Йорк. Лады? — Да без проблем, ники Мы высадили их у входа в аэропорт. Я испытывал смесь облегчения и смятения. Было ясно, что мы вряд ли увидимся снова, и я был уверен, что до суда Сони не доживет, он уже ходячий труп. Но я не подал виду и попрощался с ним, как обычно. — Завтра созвонимся, — сказал я на прощание. На обратном пути я заехал в Таитиан и забрал куртку Ники вместе со всем содержимым — Две записные книжки и пухлую визитницу я отдал агенту Майку Лунсфорду. Потом мы разошлись по квартирам, чтобы собрать свои пожитки. Квартиры сдавались с мебелью, поэтому кроме одежды и личных принадлежностей забирать оттуда было нечего. Кинг Скорт закрылся навсегда. Теперь он стал заботой старших агентов. Росси улетел вечером того же дня в Вашингтон, где отчитался об окончании операции. Мне предстояло лететь прямиком в Милуоки и выступать перед большим жюри по делу Балестриери. Это расследование, как и многие другие, было временно приостановлено до конца всей операции. Эдди Шеннон полетел со мной для подстраховки. После Милуоки меня ждали в Вашингтоне с итоговым докладом по моему внедрению. Мне удалось увидеться со своими родными только спустя две недели. Побыв с семьей несколько дней, я отправился в Нью-Йорк. где вместе с федеральными прокурорами приступил к составлению обвинительных заключений. «Я не привык впадать в рефлексии, да и времени хандрить после окончания операции было мало, но меня все равно терзали смешанные чувства из-за Сони. Мы в самом деле успели сблизиться. При этом я не считал себя предателем, поскольку всегда понимал головой и сердцем «мы из разных вселенных». В каком-то смысле каждый из нас выполнял свою работу». Если бы Соня узнал, что я агент, он прикончил бы меня и сделал бы это самым традиционным для мафии способом, молча, заманив в ловушку. В таких случаях обычно убивает тот, с кем ты общаешься чаще всего. Возможно, он отдал бы заказ левше а может и сам нажал бы на курок, не испытывая ни малейших угрызений совести. Если считать мафию за работу, то Соня был настоящим профессионалом своего дела. Ни балабол, ни самодур, человек-принципа. Это может показаться странным, но я его здорово уважал. В то же время меня нисколько не заботило, что из-за моих действий его посадят за решетку или убьют. Таковы правила игры. Левша и Сони знали эти правила. Я уверен, что каждый любил меня по-своему, и каждый убил бы меня, не задумываясь. Всякое могло произойти. Меня могли раскрыть... или принять за осведомителя, если бы комиссия решила тогда в пользу Мирры, то им вполне мог прилететь заказ на меня, который они исполнили бы без лишних слов. Я же не собирался их убивать, и в этом заключалась разница между нашими мирами, я просто хотел упрятать их за решетку. Интуиция подсказывала мне, что Сони уберут свои же, когда узнают про меня. Мне совершенно не хотелось быть повинным, хоть и косвенно, чьей-либо смерти. Но мафиози жили по собственным правилам, и согласно этим правилам Соне предстояло быть убитым. Я же жил по другим правилам и в совершенно другом обществе. Да, я переживал, но не зацикливался на этом. Мои дружеские чувства к Соне или другим парням никогда не влияли на мою работу. Я придерживался жесткой эмоциональной дисциплины — в отличие от многих других агентов, которых терзали угрызения совести. Один мой коллега по внедрению перед началом судебных заседаний переживал, что не знает, как смотреть в глаза подсудимым, ведь он их обманул. Пришлось ему напомнить, что он просто делал свою работу, ни больше, ни меньше. В нашем деле все подобные чувства только мешают. Я уходил во внедрение не для того, чтобы завести себя друзей и приятелей, когда ежедневно на кону стоит моя жизнь то излишняя эмоциональная привязанность только мешает поэтому я строго себя контролировал в день когда сони и ники добрались до нью-йорка левша попытался дозвониться до меня в холлидей на следующий день агенты навестили черного соy в моушен ланж приехали дак фенкл джим кин и джерри лор Агента Фэнкла отправили на разговор не случайно Соня его знал. Фэнкл работал в открытую и время от времени наведывался к Соне по всяким пустякам. Напомнить о себе, узнать, как дела, если получится, выведать кое-какую информацию. Несколько месяцев назад мы с Соней и Левшой задумались, как бы понадежнее оградиться от законников. Они уже тогда жаловались, что агенты ФБР проявляют к ним повышенный интерес. Соня рассказал про агентов, которые взяли привычку навещать его в моушн-лаунж, и похвалил Фэнкла. Нормальный мужик, правильный, не пытается лапшу вешать, а говорит все как есть. Мы решили, что сони вероятнее всего, поверит Фэнклу. Агент показал соне специально сделанную фотографию, на которой я стоял рядом с ними. Он сказал ему, знаешь этого человека? Он агент ФБР. Это тебе для информации. Агенты не стали предлагать ему сотрудничество со следствием, такие предложения никак не завуалируешь, а прямой призыв переметнуться на сторону закона для мафиоза уровня Сони был бы самым большим оскорблением. Сони, даже глазом не моргнув, невозмутимо ответил. «Первый раз вижу. Возьму на заметку». Дальнейшее развитие событий мы отслеживали через прослушку и осведомителей. Как и ожидалось... Сонни сразу принялся звонить ключевым людям из своей команды. В Motion Lounge приехали Левша, Красавчик и Ники. Сонни уверял их, что это все сказки. «Даже если федералы меня взяли», — говорил он, — «то против моей воли, ради провокации». Они придерживались этой версии всю неделю, пока искали меня повсюду. Сперва они проверили Kings Court и даже позвонили нескольким официанткам. Потом Левша отправился в Майами прочёсывать все отели и кабаки вместе с Марукой. Они даже заслали своих гонцов в Чикаго, Милуоки и Калифорнию. Через десять дней Сонни позвонил Санта-Трафиканте и рассказал, с чем к нему приходили агенты. Он не оправдывался и не высказывал никаких предположений. В тот же день он отправил весточку Расти-Растели в тюрьму. Напоследок он позвонил Полу Кастеллана, главе семьи Гамбина и боссу Боссов. Мафия созвала несколько экстренных сходок в Нью-Йорке, пытаясь оценить масштабы возможной катастрофы. Они отыскали несколько фотоснимков, на которых я был запечатлен с Левшой или Сонни, разослали их по стране и подняли на уши все семьи. Главы семей долго размышляли над следующим ходом. В итоге они решили назначить за мою голову награду в 500 тысяч долларов. Заказ на меня сделали открытым для всех желающих. По слухам, мафия намеревалась избавиться от всех, кто имел со мной дело. Мы знали, что после моего разоблачения полетят головы, но ничего не могли поделать. Без конкретных имен ни один судья не дал бы нам ордер на арест, даже о спасении, а мы не могли знать наверняка, кому именно мафия подписала смертный приговор. Хотя нет, одно имя было доподлинно известно. Донни Браско. ФБР отправило ко всем боссам гонцов, которые передали четкое сообщение. От этого агента руки прочь. Он вас переиграл. Смиритесь. В противном случае Министерство юстиции США обещало обрушить все свои силы на борьбу с мафией. ФБР сразу дало понять, что своих в обиду не даст. 14 августа, спустя 17 дней после того, как Сони получил информацию обо мне от агентов, Боссы снова созвали большую сходку в Нью-Джерси. Сонни не мог прийти к нам с повинной, сбежать или поехать на сходку. Он выбрал последний вариант, что меня совсем не удивило. Домой он больше так и не вернулся. Как только мы узнали, что Сонни пропал без вести, я сразу сказал Джерри Луару, если кто придет за его голубями, можете закрывать дело, Сонни мертв. Через неделю какие-то парни появились на крыше и разломали клетки с птицами. Через месяц в Нью-Йоркское подразделение ФБР позвонила Джуди, подружка сони Она хотела поговорить со мной. Когда я вышел на связь, она призналась, что волнуется за Сонни и опасается за свою жизнь. Джуди попросила о встрече, и я согласился, пообещав, что мои коллеги все устроят. Мы действовали с большой осторожностью. Сама по себе Джуди не представляла опасности, но ее могли использовать как приманку. Поэтому мы заранее подготовились и назначили встречу в Вашингтоне. Два агента забрали Джуди из Нью-Йорка, сели вместе с ней в самолет и сопроводили до отеля «Мариотт» прямо возле национального аэропорта. Мы уселись с Джуди в ресторане при отеле и заказали ужин. Мои коллеги наблюдали за нами, сидя неподалеку. Джуди была напугана и обеспокоена. Она не понимала, куда запропастился Сони. Я осторожно объяснил. «Джуди, скорее всего, он не вернется. Прими мой совет и забудь обо всех, с кем он был связан. Они тебе не друзья. Начни новую жизнь». «Я обо всем догадывалась», — кивнула она. «Но мне было хорошо рядом с Сони. Я к нему очень привязалась». «Я тоже». Она даже всплакнула от избытка чувств. дони я всегда знала, что ты им не ровня. У тебя совсем другие повадки. Какие-то более благородные, что ли. Я понимала, что ты не просто преступник. Ты хорошо относился к Соне, да и ко мне тоже. Соня никогда не желал тебе зла». «Рад слышать, правда?» Соня рассказал ей про визит агентов. от Джуди я узнал, что он не поверил им на слово. Мы в стольких передрягах побывали». Столько раз изливали друг другу душу, так сдружились, что я просто не мог оказаться агентом ФБР. Знаешь, что он сказал? Джуди, я ведь полюбил его как родного. Когда стало ясно, что ты и правда агент, он совсем раскис. Но даже после этого он не поменял свое отношение к тебе. Сказал, что ты все равно заслуживаешь уважения. Ты просто делал свою работу и делал ее как надо. Сони всегда мне нравился. — ответил я. — Моё отношение к нему тоже никогда не изменится. Он говорил про какую-то встречу в Нью-Джерси, но без подробностей. Я только потом узнала, что перед самым отъездом он отдал бармену Чарли все свои украшения ключи от квартиры, и всё такое. с Собой взял только ключи от машины. Он понимал, что не вернётся. Я покачал головой. — Да. — Как думаешь, они меня будут искать? — Уверен, что нет. «Пожалуйста, не переживай Тебя никто не тронет. Живи спокойно и держись подальше от этих людей». Под конец разговора она успокоилась и сказала, что ей стало гораздо легче, что она смирилась с потерей Сони и что была рада пообщаться со мной. «Звони в любое время», — сказал я ей на прощание. «По нашим предположениям, Сони, Левша и Тони Мира — должны были непременно попасть в список приговоренных к смерти из-за связи со мной. Мира первым привел меня в маленькую Италию, первым из парней Банана стал приобщать меня к делу. Кроме того, его и так считали стукачом По слухам, мафия приняла его выпады в мою сторону во время тех бесконечных сходок за красиво разыгранный спектакль и предположила, что то не помог федералам протащить меня в криминальные круги. В случае с Левшой и Сонни... Все было и так ясно. Они были моими ближайшими соратниками. Из всей троицы нам удалось спасти от расправы только Левшу. По своим каналам мы узнали, что мафия выдала на него официальный заказ, поэтому в воскресенье, 30 августа, агенты взяли Левшу на выходе из дома и увезли в безопасное место. Мир скрывался до марта 1982 года. Его тело нашли в брошенной машине на парковке у пересечения Норт-Мур и Вест-стрит, прямо возле здания, где проживал Стиви Канони, канцельерий семьи Банана. Тони получил четыре пули в голову. При себе у него нашли 6700 баксов наличными. 2 августа 1982 года я начал давать показания по делу Соединенные Штаты против Доминика Наполитана. в 318-м зале Федерального окружного суда Южного округа. Сонни заочно судили за участие в деятельности организованной преступной группировки. 12 августа 1982 года на побережье Стейтен-Айленда в районе Маринерс-Харбор, где берет начало Саут-Авеню, обнаружили останки сильно разложившегося тела, упакованного в медицинский пакет для трупов. Эксперты установили, что изначально тело было закопано, но проливные дожди размыли верхние слои почвы, и пакет с телом оказался почти снаружи. Официальной причиной смерти были названы огнестрельные ранения. У трупа отсутствовали кисти рук. Обычно мафия таким образом давала понять, что убитый поступился криминальными понятиями. 10 ноября, за пять дней до того, как Левшу, Ники Сантору, мистера Рыбу Робита, башмака Томасула и других мафиози приговорили к тюремным заключениям, эксперты определили по слепкам с зубов, что найденное в Стейтен-Айленде тело принадлежит черному сони. Жаль, что все так закончилось для Сони И слава богу, что для меня все закончилось иначе.